Глава т р и н а д ц а т а о Боже!» — вскричала Мали, прижимаясь к плечу Джо. «Это же темный! Он выскочил навстречу нашему!» Два огромных существа, мертвой хваткой вцепившись друг в друга, несколько секунд боролись в воздухе, а затем с громким плеском рухнули волны и исчезли в темных водах Мары Нострум. «Темный утащил нашего под воду!» — упавшим голосом прошептала Мали. Джо повернулся к роботу. «Можем ли мы ему хоть чем-то помочь?» «Он выплывет!» — уверенно заявил робот. «Не сомневайтесь!» «Откуда тебе известно?» Стоявшая за спиной Джо Мали задала тот же вопрос слегка иначе. «Такое уже бывало?» «Глимунга уже утаскивали под воду?» «Теперь», — подумал Джо, «вместо подъема Хельцкал и Глимунг сам оказался на дне и навсегда останется там с темным двойником и темным храмом и рядом с моим собственным трупом, скрывающимся от прожорливых рыб в ящике». «Я могу, конечно, выстрелить в то место, где они скрылись», — сообщил робот. Но боеголовка, боюсь, у б ь е т сразу обоих. Ни в коем случае не делай этого, решительно распорядилась Моли. А подобное действительно однажды уже случалось, задумчиво проговорил Виллис. По земному времени это было вроде бы в 1936 году, во время летней олимпиады в Берлине. И он выбрался спросила Мали. Да, миссис Леди, т е м н ы й тогда снова ушёл на дно, где я оставался до сегодняшнего дня. Глимунг знал, что рискует, прилетев сюда, знал, что потревожит т е м н о г о потому-то и сказал вам: вы вынудили меня. А вы действительно принудили его. И вот теперь он там, на дне. Усветив в море факелом, Джо увидел какой-то предмет, качающийся на волнах н е п о д а л е к у Моторная лодка н а й д е т с я спросил он Виллиса. "Да, мистер Сэр", сообщил робот. "Хотите выйти в море? А не боитесь, что рядом вдруг вынырнут глимунги? Посмотрим в с е же, что там в воде". Робот нехотя п о п л е л с я за лодкой. п у с т я несколько минут пригнал ее. Джо и Мали в з а ш л и на борт, и они втроем двинулись по волнам Мары Нострун. Джо, н и отводя глаз от искомого предмета, принялся давать указания роботу, а вскоре закричал. — Вот оно! Справа от нас! Всего лишь в нескольких ярдах! Лодка, еще чуть-чуть вильнув, продвинулась вперед, и Джо, наконец, перегнувшись через борт, выловил находку. то оказалась большущая бутыль с пробкой в горлышке, залитой воском. На дне бутылки на просвет явственно просматривалась записка. «Очередное послание от Глимунга», — заключил Джо, выковыривая ножом пробку. Выскользнув из бутылки, на дно лодки опустился листок. Джо его немедля подобрал и осторожно развернул. Осветив написанное фонариком, он прочитал. «Наблюдайте за этим местом. Каждый час буду присылать вам новое сообщение. Искренне ваш Глимунг. Постскриптум. Если к утру не явлюсь к вам самолично, сообщите всем, кто в том заинтересован, что проект провалился, и им как можно быстрее следует возвращаться на свои планеты. Всего наилучшего!» г. «Почему он использует такие несуразные способы общения?» — спросил робота Джо. «Почему рассылает записки в бутылках и общается с людьми с помощью местечковых радиостанций?» «Полагаю, он считает подобные методы лучшими для доверительного межличностного общения. Сколько я его помню, он всегда распространял информацию нетривиальными способами». Хотя подумайте, как еще ему связаться с вами? Через спутник, что ли? — Хоть бы и через спутник, — проворчал Джо. На него навалилась невыносимая тоска и обуяла дрожь от холода. Он в нетерпении ждал, когда же они, наконец, вернутся на базу. — Он, наверное, умрет, — печально произнесла Мали. — Глимунг? — спросил Джо. Маля кивнула. В предрассветных сумерках лицо ее было бледным, как мел, и по нему блуждали едва заметные блики, порожденные отблесками света на волнах. — Я тебе уже рассказывал об игре? — задал ей вопрос Джо. — Извини, но мне сейчас не до... — Правила весьма просты. Берешь название известной книги или фильма... и, подключившись к какому-нибудь компьютеру-переводчику, чей исконный язык значительно отличен от английского, к примеру, к японскому или к... — И, собственно, именно такая потеха на земле тебя и ожидает?» — перебила его Мали. — В общем, да. — Возможно, тебя следует пожалеть, но уж извини, у меня не получается... Ведь никто иной, как именно ты, и уничтожил Глимунга. Того самого Глимунга, который пытался спасти тебя от маразма, того самого, который хотел вернуть тебе чувство собственного достоинства, он предложил тебе поучаствовать в большом деле, предложил не только тебе, но и сотням других несчастных существ со множества планет. «Но, мистер, сэр...» все же решил спуститься на дно. Вдруг встрял в их разговор робот. Еще бы, ведь ему же приспичило. Сделать это меня заставила книга календ. Нет, — возразил робот. Вы намеревались сделать это еще до появления календы, который вам и показал книгу. Человек поступает так, как человеку и должно. Что за бред? — с вызовом спросила Мали. «Да просто оборот речи!» — слабым голосом пояснил Джо. «В том смысле, что люди покоряют горы и...» «А теперь...» — продолжил он про себя мысленно. «Я, как и предсказывала книга, убил Глимонга. Календы правы. Они всегда правы. Глимонг погибает в глубине Мары Нострум, а мы на поверхности болтаемся в лодке». И если бы не я, если бы не мое неодолимое желание непременно воочию увидеть храм, все шло бы своим чередом, и, дай бог, своим чередом и закончилось бы вполне благополучно. «И как ты теперь себя чувствуешь, Джо Фернрайт?» — поинтересовалась Мали. «Теперь, когда понял, что натворил?» «Предлагаю все же ждать ежечасных сообщений». Джо сам осознавал, насколько жалко прозвучали его слова, и все трое долго еще сохраняли молчание. И лишь только после того, как Виллис пришвартовал лодку, м а л и наконец нарушила тишину и произнесла с максимально возможным сарказмом в голосе. «Ждать ежечасных сообщений, говоришь?» Они поднялись на причал. Вокруг сияли яркие о г н и, и свет их придавал Малеи Виллису жутковатый вид. «Мне кажется...» — мелькнуло в голове у Джо, «что я и их убил, и передо мной идут их трупы. Хотя робот, конечно же, трупом быть не может, и у меня просто воображение разыгралось. В общем, устал я. Чертовски устал». Никогда прежде Джо... Не был настолько вымотан, и, поднимаясь на причал, он жадно глотал воздух широко раскрытым ртом. Легкие соднило. Ощущение было таким, будто он собственными руками пытался вынести из моря Глимунга. Стремясь все же отринуть от себя мрачные мысли, он сменил тему. «Я вроде бы не рассказывал тебе, как Глимунг впервые обратился ко мне». А дело было так. Сижу это я в своем блоке, делать абсолютно нечего, и тут индикатор на почтовом ящике ярко вспыхивает. Нажимаю я на ящике кнопку, и вдруг... Смотри! Перебила его м о л и и указала на воду рядом с причалом. Джо немедленно подсветил туда фонариком. Там была пена. Пена, несомненно... в ы з в а н н а я битвой под водой. «Темный пожирает Глимунга», — сообщила Мали. «Темный храм поглощает Хельскалу, а Малита и б о р е л ь уже почти позабыты. Забыт будет и Глимунг. Ничто не уцелеет. Все вскоре скроется под водой». Она отвернулась и медленно двинулась по пристани в направлении берега. «Тише!» — сказал робот. «Поступил телефонный вызов, и вызов этот официальный предназначен мистеру Фернрайту». Робот прислушался. «На другом конце — личный секретарь Глимунга». На груди робота открылась ниша, из которой выдвинулся телефон. «Пожалуйста, немедленно ответьте!» — обратился он к Джо. Джо протянул руку. В ладонь ему легла телефонная трубка, и трубка-то была, как ему показалось, весом спут, не меньше, и к уху ее Джо поднес с величайшим трудом. — Мистер Фернрайт! — зазвучал спокойный, уверенный женский голос. — С вами вновь, — говорит Хильда Райса! — Глимунг с вами? — Скажи ей! — посоветовала ему вернувшаяся Мали. — Скажи ей в с ё не скрывая правды», и он ответил, «Он на дне, Марен Острум». «Вы уверены, мистер Фернрайт? Он на дне? Я правильно вас поняла?» Он нырнул в водный мир внезапно. «Никто из нас этого не ожидал?» «Не у в е р е н н о что правильно вас поняла. Вы, кажется, хотите сказать, что...» Он сражается там не на жизнь, а на смерть. Не сомневаюсь, что он в конце концов выплывет. Он передал, что будет каждый час посылать нам сообщение, так что волноваться особо не стоит». «Мистер Фернрайт», — проговорила мисс Райси, «Глимунг отправляет ежечасные послания только в тех случаях, когда он в беде». Кхм. «Вы поняли меня?» — спросила мисс р а й с а Да. Джо кивнул, хотя секретарь Глимунга, разумеется, видеть того была не в состоянии. — Он у ш ё л в глубину сам или его утащили? — В общем-то, и то, и другое. Видите ли, была схватка. Джо с трудом подбирал нужные слова. — Схватка между ними. Но Глимунг выглядит намного сильнее. Он положит противника на лопатки. Или на крылья. — Позволь, с ней поговорю я. Мали выхватила у Джо трубку и произнесла. — На проводе мисс Йоджес. Что неслось из трубки затем, слышно не было. И, наконец, Мали проговорила. — Да, мисс Райсе. «Мне все это известно!» Опять м а л и слушала, а затем заявила. «Да, и это я тоже знаю. И что, как считает мистер Фернрайт, он победит, а нам следует верить, как то и сказано в Библии?» Она опять прижала трубку к уху и долго слушала. д ж у отчетливо чувствовал свое бессилие. Острее даже, чем когда-либо в жизни. Ощущение близости смерти, которое преследовало его все последнее время, многократно усиливалось, да еще и сознание его могильной плитой придавило чувство вины. «Я приношу всем одно только горе», — впал в болезненные размышления Джо. «Календы правы. Мое появление здесь в конце концов погубит всю эту планету». Глимунг, разумеется, знал об этом и все же привез меня сюда. Возможно, привез лишь от того, что я отчаянно нуждался в помощи. Господи! И вот моя благодарность ему — смерть. Мали повесила трубку и повернулась к Джо. Глаза их встретились. Ее лицо от напряжения было словно каменным. Она долго-долго не отводила взгляда, а потом вздрогнула и, тряхнув головой, хрипло произнесла. «Джо, мисс Райса уверяет, что надеяться нам уже не на что. Нам следует вернуться в Олимпию за вещами, а потом...» Она замолчала, и лицо ее исказило гримаса отчаяния. «Потом покинуть планету Пахаря — и вернутся ь в свои миры. Но почему? Потому что, как только Глимунг, она судорожно сглотнула, погибнет, всю планету охватят тлен и разложение, и от того убираться нам отсюда следует как можно скорее. Но в записке сказано ждать ежечасных сообщений. Их больше не будет. Почему? Малине ответила. И Джо ее спросил. «Мисс р а й с е тоже уносит отсюда ноги?» «Да. Но сначала она проводит всех подопечных Глимунга на космодром. Там находится готовый к старту в любую минуту межзвездный корабль. Она надеется, что в течение ближайшего часа все желающие соберутся на его борту. Вызови мне такси!» — бросила Мали Виллису. — Вам должно сказать, Виллис, вызови такси. — Виллис, вызови мне такси. — Ты уезжаешь? — спросил изумленный Джо. — Нам всем велено уезжать, — без обиняков ответила Мали. — А еще нам велено ожидать ежечасных сообщений. — Ты чертов кретин! «Я остаюсь», — заявил Джо. «Ну и оставайся себе на погибель. Ты мне такси уже вызвал?» Набросилась она на Виллиса. «Вы должны сказать, Виллис, ты мне такси вызвал?» Все они заняты, носятся по всей планете, вывозя жителей из каждого уголка этого гнусного прогнившего мира на космодром. «Отвези ее на той штуке». на которой мы сюда прибыли», — распорядился Джо. «А вы уверены, что хотите остаться?» — спросил робот. «Абсолютно уверен». «Кажется, я тебя поняла. Ведь катастрофа случилась только из-за тебя, и ты считаешь, что не вправе теперь спасать собственную шкуру». «Не совсем. Дело в том, что вернуться в свой мир я не смогу». Откровенно признался Джо. «Лучше уж я рискну своей шкурой здесь, надеясь на то, что Глимунг все-таки выберется на сушу, и мы продолжим восстановление Хельдскалы. А иначе...» — он пожал плечами. «Дурацкая бравада!» «Вовсе нет. Просто устал я уже. Уезжай. Отправляйся на космодром. Знаешь же, что конец наступит в любую минуту!» По крайней мере, так утверждает мисс Райсэ. Почти извиняясь, проговорила Мали, размышляя меж тем, как же ей поступить. Если я все же останусь, ты не останешься. Ни ты, ни кто-либо другой. Никто, кроме меня, не останется. — Позвольте сказать и мне, — вмешался в и л и с Поскольку никто ему не возразил, он продолжил. Глимунг совершенно не желал, чтобы вместе с ним погиб еще хоть кто-нибудь отсюда и оставленные им на случай чрезвычайных обстоятельств инструкции, которым и с л е д у е т сейчас мисс Райсе. Понимаете, мистер, сэр? Понимаю. Так вы отправляетесь с мисс Леди? Разумеется, нет. Земляне славятся своей тупостью. — съязвила м о л и в и л и с вези меня прямо на космодром, а за вещами заезжать не станем. — Прощайте, мистер-сэр, — сказал в и л и с н е пуха тебе, н е пера. — Не поняла, о чем это ты? — фыркнув, обронила м о л и Да так ни о чем. Просто старая присказка сама собой на язык пришлась. Джон направился к причалу. Там он уставился невидящим взором на пришвартованную лодку. На дне валялась бутылка, из которой он совсем недавно извлек письмо от Глимунга. — И мне тоже ни пуха ни пера, — подумалось ему. — Дурацкое все-таки выражение, — сказал он вслух, обращаясь неизвестно к кому, а может, все же к Глимунгу, который его сейчас уж точно слышать не мог. у д а ч и ему, там, в Мар-Эностром, где следовало быть и мне. д да о чего уж только мне, там следовало бы быть нам всем, следовало бы сражаться вместе с ним, сражаться с темным существом, живым олицетворением смерти. Мали и Виллис ушли, а вскоре где-то вдали разразился, а затем постепенно затих рокот, Двигателя внутреннего сгорания. Ясно было, что машина уехала. Джо окружила пронзительная тишина. Все это чертова книга. Она заставила меня действовать таким образом. Точно я безмозглый, неодушевленный предмет. Я словно в бильярдный шар превратился. Один бильярдный шар задевает другой. Тот лупит по третьему, И в этом-то и суть жизни. Он стоял о д и н о д е н е ш е н н и к на опустевшем причале и вглядывался в темную воду чуть ниже и рядом с собой. темную воду терзали волны, а душу Джо мысли. И вдруг... Вдруг в четверти мили от причала яростно забурлила вода, и на поверхность вырвалось что-то огромное — в ы с в о б о д и в ш и е с я вроде бы как из плена. По волнам несколько раз шлепнули гигантские крылья, и существо, собрав свои, похоже, последние силы, сделало отчаянный рывок, но было оно уже основательно обессилено, и оттого над водой поднялось лишь на несколько футов. Неужели Глимунг? Джо попытался разглядеть поднявшееся из глубин существо — но у него ничего толком не получилось. А то, чиркая кончиками крыльев по воде, в скорости добралось до берега и там немедленно затерялось в ночной тьме. Но его приближение активировало автоматическую систему защиты, отчего тревожно завыла сирена, а из невидимых репродукторов повсюду грянул громовой голос. «Внимание, темный глимунг!» «Немедленно примите меры предосторожности в соответствии со стандартным уложением номер три. Внимание! Темный...» Сообщение повторялось снова и снова. Огромное, поднявшееся из моря и отчаянно бьющее крыльями существо, несомненно, было вовсе не глимунгом, а его полной противоположностью — темным двойником.